Невидимая польза. Арабский средневековый географ Аль-Бакр писал, ссылаясь на испанского купца Ибрахима бен Якуба: "В земле чехов изготавливают также тонкие, редкотканные, как сетки платки, которые ни для чего не используются. Цена на них постоянна 10 платков за динар". На них они покупают и расчитываются между собой. Имеют их целые сундуки. Это их богатство, и за них можно получить любые самые дорогие вещи: пшеницу, рабов, коней, золото, серебро и всякие вещи. Эта легенда о полотняных деньгах ходит до сих пор только по письменным источникам. Мы даже не знаем, нанесен ли был на загадочные славянские платки какой-нибудь рисунок. Были они всеобщим платежным средством или именным, были ли обязательны к приему. Об этом также ничего не известно, поэтому сообщение о полотняных деньгах можно понимать только как намек, что в раннем средневековье могли существовать заменители денег, не имевшие практической пользы. Другой пример из времен средневековья. Во время денежного кризиса XI века, охватившего Среднюю Азию и Восточную Европу, вместо серебряных дирхемов ходили хлебные лепёшки. Их даже разрезали на четвертушки, как это делалось иногда с дирхемами, чтобы получить более мелкую монету. Впрочем, относительно средневековья разнотолкуют всё больше с каждым годом. Лучше обратиться к тому времени, где единственный аргумент вещественное доказательство. Нет ли в свидетельствах дописьменной истории многочисленных бесполезных предметов? В Северной Европе обнаружили и продолжают находить большое количество разнообразных миниатюрных изделий, непригодных ни для какого практического применения. Металлические кольца, спирали, колёсики, В Японии найдены миниатюрные наконечники для стрел, в Новой Гвинее рыболовные крючки настолько малые, что они не годятся даже для ловли мальков. Будучи моделями орудий труда и предметов обихода, все эти изделия не приносили никакой явной пользы. Распространены две интерпретации их функционального назначения, с которыми трудно согласиться. А провергнуть их не менее трудно и современные представления о духовной жизни в древнем мире пока не вышли за пределы осторожной гипотез. Но ради корректности стоит их привести. По одной версии это игрушки, по другой предметы культа. Первые вряд ли следует рассматривать всерьёз, обилие миниатюрных объёмных изображений орудий труда и прочих предметов заставляло бы предположить, что главные отрасли Из древних ремёсел производили игрушки, до что дети играли в них до самого зрелого возраста. Корою версию трудно обсуждать, ибо нельзя восстановить с полной достоверностью, в чём именно заключался культ. Археологам встречаются миниатюрные объёмные изображения ножей, топоров и секир по всему Средиземноморью, относящиеся к обширному периоду от 15 века до нашей эры. до IV века нашей эры. Миниатюрные двойные секиры найдены на Пелопоннесе и среди средиземноморских островов от Кипра до Сардинии. Можно было бы отнести их как предметам культа либо игрушкам, но против этого следующие факты. Во-первых, установлено, что простейшие орудия труда лопата, топор, нож, мотыга, наконечник, копья или стрелы использовались как деньги в домонетную эпоху. Встречаемая нами каждый день копейка – дальний потомок наконечника копья, выполнявшего в функции средства обращения ранее первого века нашей эры. Во-вторых, отмечается четкая преемственность форм реальных орудий труда, выступающих как деньги – с их миниатюрными изображениями. Нередко мини-топоры, мини-лопаты и тому подобное находят в кладах. У ГМР упоминается мини-топор, вручённый победителю. В третьих, изображения миниатюрных орудий труда перешли на первые монеты, особенно получительна история китайских монет. С VI века до нашей эры в Китае изготавливались монеты Трех основных форм – ножи, лопаты и диски с квадратным отверстием. Самая распространенная форма китайской монеты – нож. По форме полностью совпадала с реально существовавшими бронзовыми ножами для бритья. Как и все китайские монеты, вплоть до конца 19 века, монета-нож не чеканенная, а летая. Длина колеблется от 13 до 18 сантиметров. Ранние варианты не имеют надписей, на поздних указывается место отливки и зона действия, провинция, для которой они предназначались. Не менее распространенным видом монеты, получившейся в результате эволюции орудий труда как средства обмена, были так называемые деньги-лопаты. Их два вида. Один, называемый «би», Представляет обычную лопату с плоской ручкой, только очень маленькую. Длина 14 см, ширина 6,5 см. Как и на монетах и ножах, на ранних экземплярах нет обозначений, на более поздних могли обозначаться не только место изготовления и провинция, в которой они имели хождение, но и серия, порядковый номер. Таким образом, деньги-лопаты были самыми настоящими деньгами в современном понимании. Монеты второго вида, бу, представляли мини-матыги длиной 4-5 см, шириной 2-3 см. У них раздвоенное лезвие, форма варьируется в отличие от лопаток би. Существование монет бу и би представляет пока загадку для историка. По мнению Ивочкиной, хранителя китайских монет Государственного Эрмитажа, Эти монеты не могли размениваться между собой. Выпускались в Китае еще более мелкие монеты в форме бобов, но они не дожили до новой истории. Эти три вида монет только часть многочисленных имитаций реальных предметов, которые использовались в Китае как средство обмена. Вот, вероятно, неполное перечисление таких предметов в колосниковой решетке... Тёрки с ручкой, грибешки, колокольчики с колечком, плоские изображения луковиц и лилии разных размеров в кольце, наконечники стрел и алебард, щиты с ручкой на внутренней стороне, цикады со сложенными крылышками и ручкой на брюшке, гирьки на подставке, мостики с узорами. Какой-то смысл имели и размеры этих предметов? Самыми маленькими были не цикады, как следовало бы предположить, а колокольчики высотой 1 см, но и среди колокольчиков встречаются гиганты в 10 см. Самые большие размеры у тёрок 18 см. Один из ведущих советских историков денег, заведующий отделом нумизматики Государственного Эрмитажа Потин, считает, что Перечисленные предметы нельзя относить к деньгам. Однако другие исследователи полагают, что они вполне могли бы специализироваться, то есть быть предназначенными для каких-то конкретных случаев монетами. Какие бы ни были суждения историков относительно того, являются ли эти предметы настоящими монетами, не подлежит сомнению, что какие-то функции денежных средств они выполняли. Какие же Исчезновение их на раннем этапе экономической истории не позволяет точно ответить на этот вопрос.